Глава девятая С пригорка открывался вид на излучину неширокой реки с крутыми берегами, поросшими густым смешанным лесом. Слева между стволами раскидистых сосен просматривалось двухэтажное бревенчатое здание, а внизу, прямо подо мной, находился деревянный причал с одной-единственной полузатопленной лодкой. На причале сидел рыбак в брезентовой робе с наброшенным на голову капюшоном и уныло смотрел на неподвижный поплавок. Ярко светило солнце, река степенно несла тёмные воды, но самым поразительным было то, что здесь царила осень. «Где, — спрашивается, — в каком уголке земли так могло быть, если у нас сейчас середина зимы?» «Нравится?» — спросил Буратино. Я прокашлялся, посмотрел под ноги на деревянного человечка. «Где мы?» «А тебе не всё равно?» Но здесь неплохо, да?» Я скрипнул зубами. Только от одного с его загадками избавился, как второй, любящий темнить на мою голову, объявился. Ничего не сказав, я начал спускаться по тропинке к причалу. Заслышав шаги, рыбак покосился в нашу сторону и снова уставился на поплавок. На вид ему было лет шестьдесят, но в чёрной окладистой бороде не наблюдалось ни единой сединки. Определённо лесник, а здание между деревьями его изба или контора лесничества. «День добрый!» — поздоровался я. Рыбак угрюмо кивнул. «Клюет?» — поинтересовался я, в уме прикидывая, как, не вызывая подозрений, расспросить, где мы очутились. «Смотри!» — со вздохом сказал рыбак и пододвинул ко мне ведро. Я заглянул и ахнул. Ведро до половины было заполнено какими-то полупрозрачными существами, похожими на медуз, но с большими глазами. Глаза смотрели на меня и мигали. «Что это?» «Не что, а кто?» — пробурчал рыбак. «У стюпенды. Всю рыбу распугали. Думают, я удочку забрасываю, чтобы играться с ними. Пусть посидят в ведре, поумнеют». «Да...» — Неопределенно протянул я, не найдя, что ответить. «А что ответить? Хотят у стюпенды и с дедом поиграть, да он не хочет. Безвыходная ситуация». «Кто это с тобой?» — покосился рыбак на «Буратино». Вопрос он задал спокойно, будто живых кукол встречал каждый день. «Это?» — переспросил я. «Буратино!» «Вижу, что не Мальвина!» — с невозмутимым видом продолжил дед. «Я спрашиваю, кто он?» «У тебя что, дед, со слухом плохо? Имя у меня такое!» «Буратино так Буратино!» — поморщился рыбак. «Конспираторы хреновы! Надолго к нам?» Я неопределённо повёл плечами и покосился на Буратино. «Навсегда!» — безапелляционно выпалил он. «Ну-ну!» — усмехнулся в бороду дед. «Поживём, поглядим. Ты-то кто будешь?» Он посмотрел на меня пристальным взглядом из-под кустистых бровей, и что-то в его взгляде мне показалось знакомым. «Я Егоршин». Глупее ничего придумать не мог, но, к счастью, в это время деду стало не до меня. Течение отнесло поплавок к камышам, он резко ушёл под воду, удилище изогнулось, и дед едва не свалился с пристани. Вода у камышей забрулила крутым кипятком, дед выхватил из кармана нож и отсёк леску. «Чёрт!» — ругнулся он. «Ходят всякие, отвлекают! Чуть сам пираноиду не попался!» Вода у камышей начала успокаиваться, но кое-где со дна продолжали всплывать редкие пузыри, лопаясь на поверхности белёсым паром. Дед снова полез в карман, достал ключ номерком и протянул мне. «Держи! Второй этаж, девятая комната!» Он покосился на «Буратино». Или вам нужно две комнаты?» «Хватит одной», — сказал Буратино, принимая ключ. «Он золотой?» «Чего?» — вытарящился на него дед. «Я тебе что, черепаха тартила? Вода у камышей вздулась горбом, и оттуда с характерным звуком плевка вылетела обрезанная леска с крючком, грузилом и поплавком. Подобно ласса, леска накрутилась на удочку, больно ударив деда грузилом по руке. «Да пошли вы все!» Зычно гаркнул дед, отвернулся и принялся выковыривать из рукава брезентовой робы впившийся в неё крючок. Интонации в его голосе живо напомнили дворника Михалыча. Было что-то общее у двух стариков, и не только сварливый характер. «Пойдём», — сказал я Буратино, — «не будем мешать». «Вот-вот», — не оборачиваясь, пробурчал дед, — «топайте». Я взобрался по тропинке на косогор и направился к домику. Буратино в припрыжку следовал за мной, держа в руке громадный ключ, чуть ли не в половину своего роста. В сказке Толстого соотношению длины золотого ключика и роста деревянной куклы не уделялось особого внимания. И проверка на натуре ставила под сомнение сказочное похождение Буратино. Что поделаешь, там литературная гипербола, здесь реальность больше похожая на бред. Тропинка петляла между деревьями, и были они самыми обычными — Сосны, ели, берёзы, осины. Между стволами поблёскивало полотно с виду такой же обычной реки, в которой водились глазастые у стюпенды. А в омуте у камышей сидел загадочный пираноид. «Куда меня деревянный Сусанин завёл? Или, быть может, специалисты горизонта уже поработали со мной, и я с пеленённой в смирительную рубашку лежу на кровати в дурдоме, а всё, что вижу, — иллюзорный мир, навеянный больным воображением?» Здание на берегу было сложено из потемневших от времени брёвен и напоминало по архитектуре боярский терем. Бочонками выгнуты стены, островерхая крыша с деревянным петухом на коньке, резные наличники окон, узорчатые ставни. Но когда мы обогнули здание с торца и вышли к крыльцу, я обомлел. Справа к терему примыкала несуразная мерцающая радугой полупрозрачных стен сферическая пристройка. Местами в ней виднелись идеально круглые, как в хорошо выдержанном сыре, громадные дырки. Сама пристройка ритмично то расширялась, то сжималась, будто дышала. «Это ещё что?» — изумился я. «Что-что? Гостиница! Заходи!» Он затеребил меня за штанину. Не в силах оторвать взгляд от эфемерной постройки, я шагнул вперёд, споткнулся о крыльцо и едва успел ухватиться за перила. «Под ноги гляди!» Я опустил взгляд под ноги и, придерживаясь за перила, перевёл дух. Ушибленный палец на ноге болел по-настоящему, но это вовсе не исключало вероятности, что я ударился о спинку кровати, который которой меня пристегнули санитары в сумасшедшем доме. Боль — хороший способ определить, снится тебе что-то или происходит наяву. Но вот определителя между явью и грёзами сумасшедшего, насколько знаю, не существует. Ступеньки крыльца были деревянными, основательно стёртыми, перила некрашенными, отполированными ладонями постояльцев. В лесной гостинице останавливались часто, и никого, похоже, не удивляла несуразная пристройка. Я поднялся по скрипучим ступенькам и взялся за ручку массивной деревянной двери, на которой корявыми буквами было вырезано «Приют пилигримов». Надпись была неаккуратно закрашена красной охрой, но борозды были глубокими, и надпись легко читалась. Не рискнув покоситься на призрачную пристройку, я представил, что за пилигримы здесь могут останавливаться, и меня передёрнуло. Однако деваться было некуда, я тяжело вздохнул, открыл дверь и переступил порог. Холл гостиницы оказался небольшой комнаткой, оформленной под горницу деревенской избы. Дощатые полы, бревенчатые стены, вышитые красным крестиком занавески на окнах. В левом углу располагалась стойка регистратора, а в правом, вместо двери, в коридор — створки лифтовой кабины. За стойкой сидел рыбак с причала. «Добрый день!» — поздоровался он таким тоном, будто мы с ним никогда не встречались, и представился. «Комендант гостиничного комплекса Александр Михайлович Затонский. Прошу зарегистрироваться». Я во все глаза смотрел на него. Аккуратно подстриженная бородка, расчесанная на пробор волосы, белая косоворотка. Как он успел нас опередить, переодеться, причесаться и бороду подстричь? Ни слова не говоря, я подошёл к окну, одёрнул занавеску и выглянул. Рыбак в брезентовой робе, нахохлившись, по-прежнему сидел на деревянном причале. Из рук торчала удочка, рядом стояло ведро с пресловутыми устюпендами. Близнецы, что ли? «Голографическая копия!» Я показился на коменданта за стойкой и снова посмотрел на рыбака. «Да какая мне разница, кто из них настоящий, а кто копия?» Отойдя от окна, я подошёл к стойке. Комендант Затонский, не делая ни одного движения, поворачивался на стуле, всё время оставаясь ко мне в фас. словно был плоским изображением. «Теперь понятно, кто здесь голограмма. Интересно, если ткнуть в него пальцем, что получится?» Я не стал экспериментировать и спросил. «Где зарегистрироваться?» Комендант раскрыл амбарную книгу и пододвинул на край стойки. «Здесь, пожалуйста, достаточно вписать фамилию и дату в графе девятого номера». Да, если бы ткнул в него пальцем, мог бы выйти конфуз. Я взял ручку, написал свою фамилию, поставил число. «И своего спутника запишите». Я послушно записал Буратина. «Девятый номер на втором этаже», — сказал комендант. «Что-нибудь понадобится, Денис Павлович, обращайтесь напрямую ко мне без всякого стеснения». Он закрыл книгу, спрятал в стол и растаял в воздухе, будто его и не было. Голограмма, что с неё возьмёшь? Непонятно только, как она с книгой управлялась. «А как попасть на второй этаж?» «Воспользуйтесь лифтом!» — подсказал голос коменданта из пустоты за стойкой. Лифтом на второй этаж? Я с сомнением посмотрел на Буратино. «Лифтом так лифтом! Поехали!» Он подбежал к кабине, подпрыгнул, ударил кулачком по кнопке, и створки лифта открылись. Лифтовая кабина была самой обыкновенной, как в любом многоэтажном доме. Но кнопочных панелей было две, и на каждой по три десятка кнопок. Над одной панелью было написано «этажи», на другой — «комнаты». Интересно, зачем для двухэтажного дома столько? В то, что других панелей при монтаже лифтовой кабины не оказалось, не верилось. Как меня не тянуло нажать на кнопку с цифрой 30, я пересилил себя, нашёл на панели этажи кнопку с цифрой 2 и ткнул пальцем. Ничего не произошло. Тогда я на всякий случай нажал на кнопку «девять» на панели комнаты. Створки лифта лифты закрылись, но лифт с места не тронулся. Я нажал на кнопки «еще раз» — тот же эффект. Однако, когда попытался открыть створки, ничего не получилось. «Кажется, застряли!» «Ты так думаешь?» — удивился Буратино. «А чего тут думать?» Буратино упал на колени и воткнул голову в пол, как в воду, по самые плечи. Позвякивая ключом, он пробежался на четвереньках, Затем вскочил на ноги так стремительно, будто голова его выскочила из пола, подобно пробке из бутылки шампанского. Кисточка на конце колпачка оказалась испачканной солидолом. «Всё нормально, едем», — жизнерадостно сообщил он. Я подождал с минуту и не выдержал. «За это время можно по наружной стене на второй этаж забраться». «Сегодня приедем». Мы подождали ещё минут пять, и, наконец, двери лифта открылись в небольшой коридорчик с единственной дверью, на которой висела табличка с девятым номером. Видимо, все номера в лесной гостинице были изолированы друг от друга, а лифт перемещался не только по вертикали, но и по горизонтали. Как это могло быть, я не представлял. Буратино в припрыжку выскочил в коридор и, верной своей привычке, шмыгнул сквозь дверь. Я подошёл, взялся за ручку, подергал. Дверь оказалась закрытой. Тогда я постучал. «Входите!» — предложил из-за двери Буратино. Как погляжу, юмора ему было не занимать, вопреки сложившемуся мнению, что пришельцы не умеют шутить. «Ключ дай!» — раздражённо горкнул я. Буратино высунулся сквозь дверь. «А как я? Слабо?» В его голосе вновь послышались нотки Оксаны. Вредная всё-таки кукла. Я нагнулся, отобрал у него ключ, открыл дверь и вошёл в номер. Номер мало чем отличался от холла. Бревенчатые стены, бревенчатые перекрытия, дощатый пол — холщовые занавески на окне, массивный стол, стулья, никелированная двухспальная кровать, громадный одежный шкаф и телевизор. На стене над кроватью висел коврик с вышитыми лебедями. Определённо, кому-то нравился провинциальный стиль российской убогости середины XX века. Не хватало только семи вырезанных из кости слоников на комоде. Может, потому что комод тоже отсутствовал. Я подошёл к окошку, выглянул. Вся та же река, тот же осенний лес, та же пристань с сидящим на настиле рыбаком. Что нового я ожидал увидеть? «Зачем мы здесь?» — тоской спросил я. «Домой хочу. Помнится, кто-то обещал на лоджию доставить. Надоели бессмысленные приключения хуже горькой редьки. Жил себе тихо, спокойно. Так на тебе. Никаких денег мне уже не хотелось». Лишь бы всё вернулось на круги своя, чтобы я никогда не встречал заказчика-мертвяка, чтобы в глаза не видел полена и пачек долларов. Бесплатный сыр только в мышеловке. Если бы мог вернуть время назад, то без колебаний послал бы мертвяка к чёртовой матери. Не подарил бы тогда Любаши гарнитур с бирюзой, из-за которого начался разлад, а подарил бы одну-единственную розу. Выпил бы рюмку-другую палёной водки, настоянной на лимонных корках, послушал бы едкие замечания Оксаны в свой адрес, но был бы счастлив. Только сейчас я по-настоящему понял, чего лишился и в чём оно моё счастье. Отнюдь не в деньгах. «Тебе сейчас, сейчас домой нельзя. Ждут т... тебя там». «А здесь можно?» — равнодушно спросил я. Наплевать мне было, что это за гостиница и насколько хорошо я спрятался от группы «Горизонт». Ещё неизвестно, с кем лучше с Ивановым или с Буратино. Провести тут остаток жизни матеря оживающих кукол категорически не хотелось. «Здесь тоже не очень удобное место. Переждёшь пару дней, пока я подыщу более надёжное убежище». «Меняю тюремную камеру с евроремонтом на старорежимный каземат с видом на природу». Отстранённо подумал я. Повернулся, бросил шапку на кровать, снял куртку, повесил на стул, затем глубоко вздохнул, взял со стола пульт управления телевизором сел на кровати и щёлкнул клавишей. Экран загорелся, и на нём появилась фиолетовая рожа инопланетянина с рожками и свиным рылом. «Улю-пу-пу-пу», -пу — -пу", сказала рожа. «Улю-пу-пу-пу». -пу -пу". Фантастический фильм был явно из низкопробных. Статичный кадр, морда определённо картонная, ни перевода, ни субтитров. «Улю-пу-пу-пу», -пу — -пу -пу", повторила рожа. Я оскривился и передразнил её. «Улю-пу-пу-пу». -пу -пу". Морда неожиданно сделалась удивлённой липу? – спросила она. Буратино отобрал у меня пульт и выключил экран. «Это не телевизор», — сказал он. И тогда мне стало тошно. Не просто тошно, а тошно до остервенения. Дурдом полный. Если сумасшедший понимает, что он сумасшедший, то может ли он считаться сумасшедшим? Или здесь уже идёт градация сумасшествия немного не в себе, наполовину сумасшедший, почти невменяемой. Какая у меня стадия? «Оставайся здесь», — А я проведу Рика гонцеровку и скоро вернусь. Он шагнул в стену и был таков. Словат, какие знает Рика гонцеровка. Нет, шалиш. Не мир познавать вы прибыли. Знаете о земном мире достаточно много. Я откинулся на кровати и бездумно уставился в потолок. Мысли текли вяло и апатично. Всё в моей жизни полетело вверх тормашками. Ничего не хотелось. Такова уж человеческая сущность. Клянешь неприкаянную жизнь, что, мол, не живёшь, овлачишь жалкое существование, жаждешь кардинальных перемен, но когда они происходят, и тебе предлагается начать жизнь заново, с чистого листа, то оказывается, что ничего этого ты не хочешь. Начинаешь вспоминать прошлое и видишь, что было в нём нечто такое, о чём забывать не хочется, не хочется этого терять, перечёркивать, иначе получается, что прожил ты свою жизнь попусту зря». Тяжело в моём возрасте начинать всё с нуля. Но в том-то и дело, что начинают с нуля тогда, когда ничего в душе за душой и никого над душой нет. В душе у меня остался пепел, за душой имелась пачка долларов, которые негде было истратить. Зато над душой стояло сразу двое. Причём таких, от которых не избавишься. С властью крепче крепостного права. С этими невесёлыми мыслями я и задремал. Очнулся я от дрема резко и сразу, словно меня толкнули. В комнате царил серый полумрак, у двери стояла мерцающая голограмма коменданта гостиницы. — А женат не желаете? — спросила копия коменданта Затонского. — А который час? — буркнул я. — Где? — в свою очередь спросил комендант. Я подумал. Выходит, Буратино переместил меня не просто далеко, а очень далеко, если разница во времени измеряется часовыми поясами. «Здесь восьмой опосредованный!» Я сел на кровати и недоумённо замотал головой. «А что такое опосредованный?» «Вектор времени в пространственной складке перпендикулярен направлению земного времени», — с готовностью сообщил комендант. У меня отвалилась челюсть. Вектор времени, пространственная складка — это ещё что за белиберда? Я захлопнул рот, повёл головой, сглотнул. «Где я нахожусь?» — раздельно спросил я. «В гостинице звёздных пилигримов!» — сообщил Затонский, как само собой разумеющийся. а а, -а, а где находится гостиница?» «На земле, в пространственно-временной складке». «Это как? Разве в офисе «Горизонта» вас не инструктировали?» Я кнул. «Дела. Выходит, гостиница целиком и полностью принадлежит пресловутой организации «Горизонт». «Ничего себе убежище!» Судя по коротким репликам Буратино, он здесь бывал, значит, контактировал с Горизонтом. Тогда почему за ним охотятся? В голове всё смешалось, но я всё-таки нашёлся. Иванов объяснял, но я не совсем понял. «Вы работаете с Евгением Викторовичем?» — удивился комендант. «Да, а что?» «Странно при его положении». Сказано было с таким уважением, будто Иванов являлся, если не руководителем Горизонта то рангом никак не ниже первого заместителя. И тогда я обнаглел. Давно заметил, что в организациях со строгой субординацией наглость — наилучшая линия поведения. «Не ваше дело, с кем я работаю. Я задал вопрос и хочу получить на него ответ». Мне показалось, что голограмма не должна мыслить, и, функционируя на уровне роботизированной программы, не могла задавать вопросы, а только отвечать на них, как любой обслуживающий персонал в любой гостинице Но всё дело в том, что эта гостиница не принадлежала к разряду любых, а голограмма коменданта, похоже, обладала некоторым интеллектом. Пространственно-временные складки являются естественными топологическими образованиями на поверхности материальных тел достаточно большой массы. В трёхмерном мире их нахождение характеризуется аномальными, электромагнитными, гравитационными и темпоральными явлениями. «Данная складка вмещает в себя двухкилометровый участок верховьев реки Коростень. Используется как перевалочная база с пятидесятых годов XX -го столетия. Вы удовлетворены ответом?» Из объяснения я практически ничего не понял, кроме того, что гостиница существует здесь с середины прошлого века. Тогда понятно, почему в номере такая обстановка. Это не совпадало с данными Иванова, утверждающего, что программа «Горизонт» существует с конца века но, как понимаю, ему соврать, что пить дать. «Удовлетворён!» — кивнул я с умным видом, но при этом мне показалось, что голографическая копия коменданта саркастически усмехнулась. «Так вы будете ужинать?» — повторился он. Я подумал. Обед с Ивановым был достаточно плотным, и есть пока не хотелось. «Нет! Когда захотите, вызывайте меня без всякого стеснения в любое время суток!» — сказал комендант и испарился. Если в первый раз предложение без всякого стеснения я принял за элементарную вежливость, то сейчас понял, что это естественная услуга. Голограмме ни спать, ни есть не требуется. И несмотря на обнаружившийся интеллект, других проблем, кроме обслуживания постояльцев, для неё не существует. Зато у меня проблем был целый воз и маленькая тележка в придачу. Я встал с кровати, подошёл к окну и выглянул. Над рекой сиял узенький серпик молодого месяца, но видимость была как в пасмурный день. Только золотые краски осени и зелень хвои сливались в единый серый тон. Похоже, ночным видением Буратино наградил меня навсегда. На причале никого не было, исчезла даже полузатопленная лодка, зато вверх по течению двигалась большая бесформенная масса, подрагивающая, как студень. Пыхтя, словно паровоз, она шлёпала по воде слоноподобными ложноножками и медленно продвигалась к причалу. В десяти метрах от причала масса замирала, будто в изнеможении, течение относило её на прежнее место, и тогда она вновь с упорством белки в колесе возобновляла своё движение. Я отпрянул от окна и задёрнул занавеску. Только химер до полного помутнения рассудка и не доставало. Верховья Карастения находились километрах в ста от города в лесном заказнике, о котором лет пять назад писали местные газеты. Вроде бы там энтузиасты-любители обнаружили некую странную геофизическую аномалию, в районе которой магнитная стрелка отклонялись, часы начинали то спешить, то отставать, а у порогов вода в реке текла вверх по уклону. В последнее время о подобных аномалиях много чего пишется, и где правда, где ложь, уже никто не собирается разбираться. Статьи в местной прессе также не вызвали никакого ажиотажа, но оказывается, что-то в этом было. Звёздные пилигримы? М да. От высокопарного названия веяло чем-то несерьезным, если бы не уступенды в ведре рыбака и несуразная пристройка к бревенчатому зданию. Краем глазом я покосился поверх занавески на реку. Студиообразный пилигрим не вызывал к себе теплых чувств. Бротаться с ним почему-то очень уж не хотелось. Бесцельно пройдясь по комнате, я остановился у телевизора, который на самом деле таковым не являлся. О чем он на самом деле был, я предпочел даже не думать. «Если ночное видение у меня сохранилось, то, может быть, и способность проходить сквозь стены тоже?» Внезапно пришло на ум. Шагнув к стене, я приложил к ней ладонь. Стена была твёрдая и шершавая, и рука проникать сквозь неё принципиально не желала. Вспомнилось ехидное слабо, которым наградил меня Буратино, высунувшись из филёнки закрытой двери. Что-то в этом было... Не только ехидство, но и намёк, что способность сохранилась, однако я не научился ее пользоваться. Закрыв глаза, я попытался представить кромешную темноту. Представить получилось, однако под рукой по-прежнему ощущался стык шероховатых брёвен. Не открывая глаз, я убрал руку, затем снова протянул её к стене и не встретил никакого препятствия. Осторожно, боясь поверить себе, я приоткрыл глаза, увидел, что рука по локоть находится в стене. Вначале я осторожно поводил рукой, затем помахал, но ничего не ощутил. Ни тепла, ни холода, ни сопротивления воздуха, словно его там не было. Странно, в общем-то. Будь там вакуум, руку бы разнесло от внутреннего давления крови. Я выдернул из стены руку, оглядел её и снова ткнул в стену ребром ладони. И чуть не взвыл от боли, сломав ноготь. Стена вновь оказалась твёрдой и непроницаемой. Тряся пальцами, я запрыгал по комнате, кляня Буратино, на чём свет стоит, хотя именить нужно было прежде всего самого себе. Экспериментатор хренов. Палец опух, под ногтем посинело. Гематома. Как теперь с таким пальцем кукол вырезать? Сумрачным взглядом я обвёл комнату. Что я тут делаю? Зачем здесь нахожусь? Чем Буратино лучше Иванова? Хрен Редьки не слаще. Почему я должен сидеть сиднем в этой комнате и ждать у моря погоды, пока Буратино подыщет мне подходящее убежище. Подходящее для кого? Уж точно не для меня. Я нахлобучил шапку, надел куртку, затем досталось из в пачку долларов и хотел переложить их в карман куртки, но там что-то лежало, и пачка не захотела влезать. Проверяя, что это могло быть, я сунул руку в карман и вытащил ещё одну пачку долларов». Ту самую, первую, за которой, как вначале предполагал, охотился Иванов. Не взял он деньги. Понятное дело, зачем они ему? У «Горизонта» своё денежное дерево. Может быть, то же самое, что и у Буратина. С одной ветки денежки рвут. Хотел бросить деньги на стол, но передумал. Не знаю, куда занесёт меня судьба. Вдруг понадобится. У меня-то своего денежного дерева нет. Снова рассовал доллары по карманам, подошёл к стене, закрыл глаза и осторожно вытянул вперёд руку. И когда пальцы ничего не встретили на своём пути, я, не раздумывая, шагнул вперёд. И только тогда понял, насколько опрометчиво поступил. Номер находился на втором этаже. Пройди я сквозь стену... Сердце с запозданием испуганно ёкнуло.